Второй, отразив удар, покрытый мехом лапы, изобразил конгломерат из звуков флейты и габоя. И был таков. Луис, после того, как, схватившись, они откатились примерно на 10 футов в тень, прозвучал вопрос. «Я так понимаю, что это помощник», — делая глубокий вдох и одновременно пытаясь подавить крик от боли в плече, отозвался Луис. В воздухе пахло кзином. «Я собирался убить Брэма», — заявил помощник. «Он может быть уже мертв. Запах Зина и еще что-то. Что? Кто тот другой, пытавшийся убить тебя? Полагаю, тебя должны были убить. Вот так я думаю». Я не чувствовал его запаха до тех пор, пока он не прыгнул. «Должно быть, он считал, что я не представляю для него опасности. Ты оскорблен?» «Луис, где Брэм?» «Где-нибудь?» «Он проверяет трансферные диски. Их по центру ремонта раскидано штук 20, если не больше». «Он вызывал их, но тот другой появился раньше и не мог изменить удар. Ты так не думаешь?» «Я думаю, что Брэм прошел и заменил удар на Монс Олимпус или на Край, или на Ад». А потом пришел кто-то другой, скопировал его команду и заменил на прежнюю. А мы пропустили великолепное сражение. Какой же запах он почувствовал? Цветы. Что-то цветочное этот запах отвлекал Луиса, мешая сосредоточиться. Запах Зина был сильнее. Спокойно. Это были самосрабатывающий нож и длинный металлический стержень остро заточенный с двух концов. Ты, вероятно, не можешь убить Брэма. Он ведь учил тебя? Луис, разве я не могу убить учителя? Я запомню это. Нет, но... Что ты, Луис? Я пришел тебе учиться мудрости, а Брэм сделал из меня своего слугу. Я учился у него до тех пор, пока не смог делать это самостоятельно. «Очень интересно, но...» На этих словах Брэм свалился с потолка. Расстояние между потолком и полом составляло 30 футов, поэтому он тяжело упал. Откатился и оказался перед двухфунтовым лезвием. Пытаясь сохранить равновесие, он увидел другой силуэт, направлявшийся к нему. Брэм отпрыгнул от острых предметов, пронесшихся над полом. Враг Брэма упал и покатился к его ногам. Он состоял из еще большего количества узлов, чем Брэм. Одну руку он прижал к груди, а другой крепко сжимал острый кусок металла. Луис всё еще никак не мог поймать ускользавшую мысль. Брэм, должно быть, перевернул трансферный диск и закрепил его на потолке. Копировал марсиан. Вампир-защитник почти добрался до первого трансферного диска, когда выбравшийся из убежища помощник ударил его по ребрам железным прутом. Брэм застыл на месте, внимательно следя за прутом, нацеленным в ему в живот. После такого удара он был бы трупом. Но, изловчившись Брэм схватил прут за другой конец, вырвал его из рук помощника и ударил Гзина по голове. Драка с Гзином отвлекла Брэма от недавнего врага, который не преминул воспользоваться удачным моментом, навалился на него, осыпая градом ударов. Брэм, как мешок с костями, шлепнулся на пол. После этого чужак заговорил на торговом языке, как и все в городе ткачей, но с искажениями, присущими защитникам, поэтому транслятор Луиса задумался всего на мгновение. Меховые люди, оставайтесь пока там, где находитесь. Вы должны быть довольны и, по-моему, самое время поговорить. — Луис, — позвал ошеломленный Кзин, — оставайся на месте. Я сам притащу его сюда. — Правильно, — отозвался противник Брема и его голос, отразившись от стен, скрыл происходить ждение говорившего. — Луис Ву, почему ты так сделал? Брэм сидел в растекшейся луже крови и пытался наложить жгут, но ничего не получалось. Он отбросил оружие Луису. «Ты тот самый мелодист», — проговорил в темноту Луис. «А ты тот самый Луис Ву, который вскипятил океан. Почему ты сделал это для меня?» «У меня очень мало времени», — вклинился Брэм. «Можно я отниму ваше?» Клянусь, вы в полной безопасности. Луис, Мелодис задал мой вопрос, почему ты открыл трансферный диск гулом которых никогда не видел? Прости меня, чувствуя, что не может сосредоточиться, ответил Луис. Это цветочный запах. Брэм, ты знаешь, почему я осудил вас, Анне, за то, что вы следили за центром ремонта? И ты не возражал? Молчание в ответ. Мелодист, ты осмотрел скелет? Да. Я назвал его Кронусом. Это ваш прародитель. Думаю, даже Брэм понимает его значение. Он создал империю, охватившую всю территорию вокруг арки. Кольцо. Это кольцо. Ночные люди все одной расы, в отличие от вампиров, И он создал из вас идеальных защитников Брен вампир защитник вы намного умнее изобретательнее слушай интуицией поэтому должны руководить им Брен он избил меня больше ума у него ум производителя если это теперь называется умом луис ты ничего не знаешь, Нависла угроза нападения. Ты обязан обучить его. Я знаю, Брэм. Нарушай или нет контракт, но ты обязан обучить его. Мелодис, доверяйте его намерениям, но не оценке. Учитесь у обитателя паутины, но не доверяйте ему до тех пор, пока он не заключит с вами контракт. Я продолжу. Говори, Луис. Мелодист, защитники, сражаясь, наносят колоссальный ущерб. Брэмс, Анна заметили это, и теперь край стены закреплен за защитниками сливных гор. Я покажу вам. Запах дерева жизни. Пошли отсюда, мелодист, я не могу здесь оставаться. Луис Вуд, и слишком молод, чтобы реагировать на запах корня. Кроме того, он здесь слишком слабый. Я слишком стар. Корень может уничтожить меня. Последний раз я с трудом пришел в себя, нанюхавшись этого запаха. С помощью Гзина Луис встал на ноги и, пошатываясь, двинулся к ступенчатому диску. Когда-то ему удалось избавиться от пристрастия к наркотикам. Запах дерева жизни в один момент подействовал на его разум, но он смог избавиться от этого». Одиннадцать лет назад он был гораздо сильнее. Только излечившийся наркоман может уйти от этого. Луис ву Лу, Его запястье оказалось сжато рукой, напоминающей горсть орехов. Я все время следовал за ним, слушая три его аккорда. Один привел в ловушке к складу оружия, другой — к падению с потолка, а третий туда где под искусственным солнцем растут целые поля дерева жизни. И... Луис начал хохотать. Запах дерева жизни проник в мозг и привел его туда, где он сражался с Тиллой Браун. Слишком стар, дождавшись, пока Луис отсмеется, сказал мелодист. «Но что-то с вами сделали». Брэм попытался рассмеяться, но звук оказался ужасен. «Я видел записи. нанотехнологии Эксперимент украден в земле, опять украден. Куплен General Products у Варана Фафнир. Это автодок Куканика, Луис». И Брэм рассмеялся, хотя его легкие и голос не были приспособлены к этому. «Восемьдесят фаланов, Луис. Девяносто. Не больше. Двадцать лет. Двадцать пять вершин. Помни меня».